Утром отец тоже не пришел, и только долгие обстоятельные уговоры кота удержали Петю от начала самостоятельных поисков. Этим утром, как и в прежние дни, природу прометала пурга, и стало ясно, что такая погода установилась, если не навечно, то весьма надолго. Мальчик в глубине души очень надеялся, что Мурзику удастся его отговорить от поисков, на которые он порывался. Он и хотел начать поиски отца и очень их опасался. Особенно тоскливо становилось после того, как он возвращался из хлева, где кормил скотину. «Может, у кого-нибудь помощи попросить?» «Можно и спросить», – лениво протянул тот, вытягиваясь под теплом возле печки. «Но кого ты хочешь попросить? Кто в такую пургу куда-либо пойдет?» «Да ты сам видишь, что стоит отойти от дома на пару сотен шагов, и уже можешь не вернуться. А вечером, когда стихает метель, уже не видно низги. Да такой мороз приходит, что ни один тулуп не поможет. Замерзнешь насмерть через час-два. Да и не волнуйся ты за отца. С ним точно ничего не случится». «А откуда ты знаешь?» «Знаю, и всё тут. Я же говорил тебе». «Что стоит подождать, и все скоро станет понятно». «Что станет понятно?» Всё! Кот явно не хотел ничего объяснять мальчику. Петя, тоже поняв, что сейчас не добьется вразумительного ответа, отступился на время, прикидывая шансы, что если к коту применить сил и, например, не накормить его, то Мурзик расколется и все расскажет. Но с этим вариантом он решил повременить до вечера. «А что же старик Сидоров? Он и есть тот Бериндей?» Чтобы как-то себя отвлечь, предложил тему для разговора мальчик. «Вряд ли. Я не уверен. Хотя...» Протянул он, лениво зевая. «В нашем случае вечер мудренее утра. Колдуны они обычно такие. Любят темные делишки под покровом ночи. Там и узнаем». «А давай сейчас пойдем, пока светло. Чего же мы ждем?» «Когда он сил в ночь наберется, давай к соседям сгоняю. Да хоть к Ленке, за отцом ее и братом». «Рано!» Кот потянулся, уселся особенным образом и начал умываться. «Всему свое время!» Он заурчал. Так прошло нескончаемое время до наступления плотной темноты. Петя посмотрела на стенные часы с кукушкой. Они показывали без десяти вечера. Встал, прошел на кухню, черпанул душистых щей два половника и сел напротив окна, которое показывало росшие в огороде разлапистые ели, укрытые снегом. Дальше ели окно не видела, скрывала под плотным покрывалом зимнего вечера, хотя за их огородом был еще двор старика Сидорова, а за ним нечесанная стена дикого леса, скованная в монолит морозом. Щи остывали ароматным дымком. Слева лежал свежеиспеченный пшеничный хлеб, который он делал сам, а в чашке настаивался чай из шиповника. За спиной гудела и пощелкивала сырым деревом беленая печка. Кот урчал на диване. За окном неистовствовала погода, наметая сугробы с дом высотой и морозами зеркала глубинных колодцев. Так было хорошо! От ощущения тепла и безопасности. согревшись жирными щами. По телу разливалась приятная истома, и ничего не хотелось сейчас так, как просто лечь на диване напротив печки, взять теплого кота на руки и слушать звуки пурги вперемешку с теми, что издавал огонь, поедавший дерево. В дверь постучали. От неожиданности мальчик дернулся худыми плечами обронил ложку. Та упала в тарелку с недоеденными щами. Кот, оторвавшись от своих очень важных дел, поднял голову и уставился в сторону двери. Неприятно замурзился, словно что-то почувствовав. Петя поднялся из-за стола, подошел к двери в сене, которые своим коридором отделяли наружную дверь от той, что впускала в дом и громко крикнул: «Кто там?» Кукушка, высунувшись из часов, отсчитала девять раз. Снаружи закашляли. И до того был странным этот звук, начинавшийся как вполне человеческий, и потом переходящий в звериное рычание, что Петя уже начал жалеть о том, что спросил. «Это я!» За дверью процарапали чем-то острым по дереву. «Это я, сосед!» Через какое-то время почему-то показавшиеся вечностью ответили снаружи. «Дядя Коля, чего вам?» И тут Петя осознал, что, вкладывая агрессию в голос и всю свою значимость, чтобы придать взрослости, он на самом деле выдал страх, дав петуха и сорвавшись на фальцет. Мальчик собрался с духом и повторил свой вопрос, несмотря на всю его неучтивость. «Что вам нужно?» «Впусти!» – проскрипел дядя Коля несмазанными петлями. «Дело есть!» И снова повторился тот самый царапающий звук по дереву. «Не могу! Приходите, когда отец будет дома!» Петя посмотрел на кота. Тот отрицательно помотал головой, словно бы показывая, чтобы ни за что Петя дверь не открывал. «Я с вестями от отца. Он мне велел передать, что враг близко!» Сидоров закашлялся и снова, начав вполне по-человечески, закончил звериным рыком. «Какой враг? Кто он?» «Я не знаю. Твой отец велел мне быть рядом. Где вы его видели?» Обрадованно крикнул Петя. А тем временем Мурзик взъерошился шерстью на загривке и зашипел на дверь, откуда слышался скрипучий голос. «Не впускай!» – зашипел кот. Но было поздно. Мальчик, обрадованный возможной новостью от самого близкого человека, открыл дверь в дом. Пролетел сквозь сене и щелкнул массивной задвижкой двери, сшиты из толстых дубовых досок и подбитых изнутри в два слоя дарнитом. Снаружи не пытались дергать за дверь, не пытались ее торопить. Просто ждали, когда мальчик всё сделает сам. И вот дверь открылась, впуская в сине обильные заряды снега, прометая по половицам поземкой и опускаясь на всем вокруг дымкой инея. Спуская мороз и стужу, за спиной вновь зашипел кот. На пороге стоял высокий стройный старик в темной шубе до пола, с окладистой седой бородой, в песцовой шапке, оканчивающейся хвостом на затылке, в рукавицах из собачьей шерсти, хитрым прищуром недобрый глаз и окруженный двумя страшными волками, в по плечи старику и зло скалившихся на мальчика. правой руке он держал черного вида посох, издававший странное гудение. О таком гуле когда-то ему рассказывал отец, что вот так, замерзая провода, протянутые людьми от вышки к вышке, гудят от напряжения. Этот старик не был соседом, не был дядей Колей Сидоровым. «Ну здравствуй, студенец!» Обратился старик к Пете совсем уже другим, маложавым голосом. По бокам стоящие волки зло зарычали. За спиной кот хищно замурчал. «И тебе здрасте, добрый котик. Вот мы снова встретились, как я и обещал». И он легонько ударил посохом о дерево, полов веранды. Дерево треснуло в месте удара. Покрылось легким узором снежинки. Замораживаясь, затукало схваченным нутром, словно ствол в землем лесу. «На этот раз не видать тебе победы». Дед зло сощурился. «Иди прочь, а ну вон!» Незнакомый, громогласный, неустрашимый голос за спиной мальчика крикнул незнакомца на пороге. «Знай, никто не убоится тебя, Беринди! Тьфу, на тебя карачу не в прошлый раз, ни тем более в этот не видать тебе победы!» Мальчик, удивленный неожиданной помощью, развернулся вглубь дома и увидел кота. Тот вырос размерами. Сменил цвет шкур на зимний, белый, и преспокойно стоял в синях, с надменным видом рассматривая вдруг притихших волков, с которыми теперь сравнялся в росте. О, -о, о протянул Карачун. «Какие фокусы!» Он поднял руку с посохом и уже хотел ее опустить, обещая этим движением что-то плохое. Но тут у него за спиной... Раздался грозный рыб и донеслась тяжелая поступь по схваченному снежному насту, заскрепевшему под мощными лапами. Сквозь снежную пелену проснулась огромная морда медведя, вытягивая на веранду все туловище в черной нечесанной шерсти. А потом здоровенная лапа, под которой могла бы уместиться голова Пети, и еще бы осталось место, шагнула на доски веранды, оставляя следы когтей на дереве полов. а потом появилась вторая, третья и последняя лапы, втягиваясь седой пылины, как казалось, нескончаемого медведя. Громкий рык оглушил присутствующих и сотряс стены веранды. Медведь ощерился, показывая белые клыки, спротянутые между ними, словно лоскуты паутины, слюной, и снова зарычал, опуская голову и готовясь к атаке. «Но нет!» – вдруг опешивший проговорил Карачун – «С этим вы сами разбираетесь!» Он махнул рукой и превратился в снежный пихрь, тут же опавший на крыльце веранды. Волки исчезли вместе с Бериндеем. Петя, все еще чувствуя страшную опасность, исходившую от медведя, оставшегося на веранде, попятился назад, за дверь. Но уже не было нужды. Зверь презрительно фыркнул в снег, оставленный вихрем. Развернулся и неуклюже потопал в темноту по своим делам. Мальчик, как мог быстро, справившись с тяжеленной тубовой тяжестью, закрыл дверь, провел стальной задвижкой по скобам, надежно закрывая ее, и обернулся. Увидел кота. Тот был обычным, серым, ленивым, полностью игнорировавшим все вокруг. Мурзик встал и с задранным трубой хвостом пошел на кухню. «Пойдем есть», – раздалось оттуда мяукающее требование.